Глава двадцать пятая. Она заваливается в мою квартиру, напуганная и дрожащая. Что такое? Они тебя все же узнали? Нет, вроде бы нет, но их там десятки, десятки, Демид. Марьяна быстро разувается, стаскивает с себя пальто и проходит к окну в гостиной. Иду следом за ней. Так ты ничего не увидишь, мы слишком высоко. Да-да, конечно, ты прав. Марьян убьет дрожь. Она напугана, а все потому, что я опять облажался и не смог ее уберечь. Извини, детка, пожалуйста, извини, что так вышло. Перестань, тебе не за что извиняться. Отмахивается она и, повернувшись ко мне, обнимает меня за пояс двумя руками. Так я чувствую ее дрожь сильнее. Обхватываю ее за плечи, начинаю силы их растирать, а губами касаюсь ее макушки. Как тебе так быстро удалось сбежать? иванюк отпустил. На работе все уже тоже в курсе, что мы... Да? Что мы с тобой вместе. Улыбается, опускает взгляд и смущенно утыкается лбом мне в грудь. Мы вместе. Как попугай, повторяю я. Пробую эти слова на вкус, перекатываю на языке. Господи, как же мне нравится, как это звучит. Как мне чертовски нравится. Прерывая мои мысли, звонит телефон. Это Норман, мне нужно ответить. Прикладываю трубку к уху и с уверенностью, которой не испытываю, улыбаюсь Марьяне. Как я и думал, мой пресс-агент не говорит мне ничего нового. Он предлагает нам дать совместное интервью. Благо, что предложение на эту тему хоть отбавляй. Они одно за другим посыпались на старину Джонса, стоило только последним новостям просочиться в прессу. Я не уверен, что нам надо оправдываться. Говорю я, внимательно выслушав все его предложения. Прислушиваясь к нашему разговору, Марьяна хмурит светлые брови, и я осторожно веду пальцем по её коже, разглаживая образовавшиеся складочки. А вам и не нужно оправдываться, интервью будет о другом. Например, о твоём новом доме или дальнейших планах на жизнь. В конце концов, расскажешь им о своём спортзале, а главного коснёшься вскользь. Вроде как посмеёшься над выдумками прессы, ты в курсе, как это делается. Ага, я в курсе. Проблема в том, что никакие это не выдумки. Хорошо, мы сейчас все обсудим и перезвоним. Димит, мм, что-то ты темнишь, парень. Ума не приложу, о чем ты. Отмахиваюсь я, прежде чем сбросить вызов. Что он говорил? Тут же переспрашивает Марьяна. Советовал дать нам совместное интервью без привязки к ситуации, чтобы наглядно продемонстрировать народу обратную картинку. Мы счастливы, у нас все хорошо а всё, что пишут, — происки недоброжелателей. «Отличный план», — немного подумав, неуверенно замечает Марьяна. «Что, тебе так не кажется?» «Да, наверное, так и надо сделать». «Я не слышу в твоём голосе уверенности. Да глупости». Отмахиваюсь от её слов и резко меняю тему. «Слушай, ну раз ты свободна, мы можем забрать Полинку из сада пораньше и поехать домой. К счастью, хоть о нём пресса ещё не узнала». Это точно, но меня в большей степени волнует то, как они узнали обо всём остальном. Вопрос на миллион, мне и самому это интересно. Мне ещё перед мамой объясняться, вздыхает Марьяна. Прости, если бы ты знала, как мне жаль, повторяю в который раз. И она снова пытается меня убедить, что всё в порядке, но я-то знаю, что это не так. Вина с новой силой давит на мои плечи, вот ведь какая штука, совесть. Меня даже Марьяна уже простила. А сам я себя простить не могу. Мы быстро собираемся, спускаемся в паркинг. Мерседес последней модели подмигивает нам хищным взглядом. «Садись, я пока переложу пакеты из хаммера». «Это твоя машина?» Удивленно вскидывает брови Марьяна, поглаживая черный лакированный бок. «Моя. Хаммер уж больно приметный. Нас на нем по-любому засекут». «А на этой нет?» «На этой я еще нигде не успел засветиться. Не переживай, садись». Из дома нам действительно удается уехать незамеченными, а вот у садика нас ждет очередная толпа журналистов. Дерьмо. Ругаюсь и проезжаю мимо. Похоже, придется выйти к ним. У меня есть идея получше. Там, в торце, с другой стороны двора, есть еще одна калитка. Она почти незаметная, о ней мало кто знает. Давай попробуем так. Чувствую себя грёбаным шпионом, но какой у нас выход? К счастью, план Марьяны вполне рабочий. Она накидывает капюшон и незаметной мышкой протискивается на территорию детского сада. А еще через четверть часа также незаметно возвращается с зареванной Полинкой. Что случилось? Обиделась, что пришлось забрать ее с репетиции. — Ну что ты, Кексик, мы порепетируем дома, хочешь? Интересуясь, поймав взгляд дочки в зеркале заднего вида. — Ты будешь со мной танцевать танец снежинки? — всхрипывает та, растирая слезы. «Ну, конечно, я буду большой-большой снежинкой!» Подмигиваю Полинки, и та тихонько хихикает, забыв о слезах. Перевожу взгляд на Марьяну, которая сидит рядом, воткнувшись в телефон. Бледная и осунувшаяся, сейчас она выглядит такой беззащитной, что у меня сжимается сердце. «Ну что там?» «Да ничего, бред всякий, пишут, уроды!» Она сердито пыхтит и прячет телефон в сумку. «Мы сразу домой или к маме?» «К маме!» Нам нужно будет ей всё объяснить. А ты уже думала, что мы ей скажем? Конечно же, что это неправда». Качаю головой, чуть сбрасываю скорость. Температура за бортом падает, и буквально на глазах дорога под колёсами покрывается тонкой коркой льда, превращая асфальт в каток. Остаток пути мы молчим. Не знаю, о чём думает Марьяна, но сам я не могу избавиться от странной мысли, что всё происходящее более чем правильно. Я должен был через это пройти, еще тогда, четыре года назад. Что, если это мой последний шанс поступить как надо, а? Паркуемся у дома одновременно с Вороновым. Сергей Михайлович выходит первый. Полинка мчит к нему и повисает, как обезьянка на пальме. Шумной гурьбой вваливаемся в прихожую, где нас уже ждет бледная, как смерть Лена. «Скажи, что это неправда», — требует она, вцепившись в косяк побелевшими пальцами. «Мам, ну, конечно, неправда, ты что? Вот от кого, от кого? от тебя я такого не ожидала». Марьяна так идеально отыгрывает свою роль, что я готов ей зааплодировать. Лучшая защита — это нападение. Так, видимо, решает Марьяна и не прогадывает. Потому что Лена тут же тушуется, выдыхает с большим облегчением. «Господи, извини, Демид, я не должна была в это верить. Я же знаю, что ты на такое не способен, просто...» Вся лента в этих статьях. Ужас какой-то. Нерв на моей щеке дёргается. Кажется, я не могу почувствовать себя ещё более виноватым, но Лене удаётся невозможное. Её слова просто нокаутируют меня. Она подходит ко мне вплотную и неловко приобнимает. Я на мгновение зажмуриваюсь, чувствую себя так дерьмово, а когда открываю глаза, наталкиваюсь на взгляд Воронова. «Ну, мы ещё долго будем в дверях стоять?» Или ужинать будем?» Наигранно бодрым голосом интересуется Марьяна. Ее мать отстраняется от меня, принимается суетиться, развешивать нашу одежду по крючкам, зазывать за стол. А мне с каждой минутой все более тошно. За столом все разговоры крутятся вокруг предстоящей свадьбы. Сначала Лена и Сергея Михайловича, потом нашей с Марьяной. Но даже эти радостные темы не поднимают мне настроение. После ужина теща выпроваживает нас из кухни и, отказавшись от всякой помощи, остаётся там, чтобы убрать со стола, а мы плетёмся в гостиную. Димит, М -м -м. посмотри на меня. Я отрываюсь от шахмат, которые расставляю на доске, чтобы сыграть партийку с Сергеем Михайловичем и сосредотачиваю взгляд на Марьяне. Мне не нравится то, что с тобой происходит. Со мной? Я вроде бы в полном порядке. А мне кажется, что нет, выкладывай, что тебя тревожит, и не смей мне врать, понял? Ты выглядишь очень воинственно. Через силу улыбаюсь я. А ты пытаешься спрыгнуть с темы. Так что не так? Я думаю, что, возможно, мне стоит рассказать правду. Наконец выдаю я то, что уже давно меня не отпускает. Это не первый раз, когда в моей голове возникают такие мысли. Но никогда раньше я не испытывал такой решимости сделать это. «Ты спятил?» — шипит Марьяна, упирая руки в боки. «Обожаю её такой». «Обожаю». Облизываю губы и приближаюсь на шаг. «Мне надоело убегать от ответственности. Это неправильно». О, ну замечательно. Тебя таки загрызла совесть, и теперь ты решил, уподобившись хорошему мальчику, покаяться». «Нет, послушай». «Нет, это ты меня послушай». Марьяна выглянула за дверь, чтобы нас, не дай бог, никто не услышал, и зашипела. «Ты хочешь снять с себя вину? Я могу это понять». Но за чей счет, Демид? За счет нашей дочки. За счет спокойствия моей матери? За мой счет. Ты вообще о ком-то кроме себя думаешь? Я думаю о вас каждую секунду моей жизни. Но правда всегда вылезает наружу. Пойми же, ты обращалась в полицию, было заведено дело. Сейчас, когда поднялась шумиха, отыскать эти бумажки не составит труда. И уж лучше я сам признаюсь в всадеянным, чем... Чем что? Ну, докопаются они, и что? «Дело закрыто за отсутствием состава, так? Твоя вина не доказана. А то, что я обратилась в полицию, ну мало ли, на что только не способны сбрендившие фанатки. Ты не представляешь, что с тобой сделает пресса. Они камня на камне от тебя не оставят». Марьяна медленно моргает, ведет плечами, будто озябнув. «Так это ты меня пытаешься защитить?» «Не надо, правда, я...» Она не может связать двух слов. В ее глазах закипают слезы. Я вижу, как она тронута, но я не для этого всё затевал. Прежде всего, я действительно искренне хочу её защитить от возможных последствий. Я не могу допустить, чтобы её имя полоскали в прессе и смешивались с дерьмом. Нет никакого дела. Врывается в наш диалог голос Воронова, о присутствии которого мы совершенно забыли. Что? Нет никакого дела. Я его уничтожил сегодня и в реестре подчистил. Вот. «Сергей Михайлович, потрясённо шепчет Марьяна, — «это меньшее, что я вам должен». «А если... если это выплывет наружу, вы же...» «Марьяш, ну я сколько лет в этом всём варюсь, а? Думаешь, не знаю, как замести следы преступления?» Смотрю в смеющиеся глаза Воронова и не знаю, что сказать. И что чувствую. Облегчение, признательность. Но в то же время опять это мерзкое чувство, будто я оставил незакрытым гештальт так и не понеся наказание, к которому я уже был готов и с которым смирился. «Даже не думай!» — шикает на меня Марьяна, а я не пойму, в какой момент она научилась чувствовать меня так тонко. «Не знаю, о чём ты». «Даже не думай, что мне это надо. Мы уже закрыли этот вопрос. А никому больше ты ничего не должен». «Правда?» Обнимаю Марьяну за талию. Откидываю в своих руках и пристально, дорезив глазах, вглядываюсь в ее лицо. Мне нужно убедиться в том, что она действительно так думает, а не лишь пытаются убедить меня и, быть может, себя саму. Но в противовес всем моим страхам и глупым опасениям в ее голубых глазах царит океан безмятежности. И она, будто понимая мою в том необходимость, позволяет мне погрузиться на самое его дно. «Спасибо», — шепчу и взрываюсь лицом в ее волосы. Спасибо тебе за все. Еще немного я заплачу. Прямо при Воронове, который неловко откашлявшись изо всех сил делает вид, что резко оглох и ослеп, а к двери пятится вообще просто так. Но в последний момент меня спасает появление дочки. Подпрыгивая на одной ноге, она влетает в комнату и, возмущенно сверкая глазами, интересуется. «Ну, куда вы делись все? Пала натянать петицию. Где ты будешь тозы с незынкой?» Какой еще снежинкой? А какой репетиции речь? Интересуется Воронов, настороженно глядя на Полинку. Танца снежинок? Закатывает глаза Полинка, как будто это само собой разумеется. Ой, милая, да какой же из меня танцор? Надеюсь, способный. Тяжело вздыхает Полинка и под наш громогласный смех становится в шестую позицию.